посвящение Дорогие друзья, вот и закончилась заключительная история трилогии «По миру граней». Мы узнали, как появились альвы, драконы, цверги, люди, вервольфы. Прошли вместе с Шейлой и Йордом путь от недоверия и ревности до любви, которая одна и навсегда, и стали свидетелями того, как из обычной фрейлины Шей превратилась в настоящую королеву. Раскрыли тайны заговора и нашли ответы на вопросы, заданные еще в первой книге. Надеюсь, вам, как и мне, полюбился этот непростой мир, настолько, что захочется еще в него вернуться в рассказах и повестях. А пока же я приглашаю вас в новую вселенную, где големы стоят на страже безопасности, земли юга хранят свои тайны, а один надменный аристократ пытается найти общий язык с очень непростой чародейкой. А еще мне очень хочется пожелать вам, любимые читатели, душевного спокойствия, радости, уюта, тепла, здоровья и любви, чтобы в душе всегда цвела весна, а невзгоды обходили стороной. Будьте счастливы! С любовью, Надежда Мамаева. Конец книги. Читала Нелли Новикова. Bye.